Телекинез и реальный мир Возможно, самое знаменитое противостояние, связанное с телекинезом в реальной жизни произошло в 1973 году на шоу Джонни Карсона Участвовали в нем Ури Геллер, израильский медиум, утверждавший, что может гнуть ложки силой мысли и удивительный Рэнди, профессиональный иллюзионист который занялся в какой-то момент разоблачением мошенников, приписывавших себе экстрасенсорные способности. Интересно, что все трое начинали одинаково как иллюзионисты и поражали доверчивую аудиторию невероятной ловкостью рук. Еще до появления Геллера Карсон проконсультировался с Ренди. Тот предложил Джонни приготовить для демонстрации собственные ложки и заранее, перед представлением, официально проверить их. Карсон последовал совету Рэнди и во время представления огорошил Геллера предложением гнуть подготовленные им ложки, а не принесенные с собой. Геллер, как ни старался, не смог согнуть ни одной. Чуть позже на сцене появился Рэнди и без всякого труда исполнил трюк с ложками – но только после того, как предупредил зрителей о том, что это только трюк, а не телекинез. Примечание. Удивительно в аренде задевало, что профессиональные иллюзионисты, ловко надувающие легковерных простаков, приписывают себе психокинетические возможности и тем самым вводят в заблуждение ничего не подозревающую публику. И он занялся профессиональным разоблачением всевозможных мошеннических трюков. Особенно ему нравилось повторять каждый новый трюк, исполненный медиумом. Сам удивительный Рэнди принадлежал скорее к традиции великого Гудини и занимался одновременно демонстрацией иллюзий и разоблачением обманщиков и шарлатанов, пытавшихся при помощи своих умений вести публику в заблуждение и заработать на этом. Рэнди утверждает, что может обмануть своими трюками даже ученых. Он говорит, я могу прийти в лабораторию и заморочить головы любым ученым. Кавеллос, страница 220. Конец примечания. Удивительный Рэнди предложил миллион долларов любому, кто сумеет реально продемонстрировать способность к телекинезу. До сих пор ни один экстрасенс не смог заработать этот приз.